Порфирий Петрович тоже ни разу не свел с него глаз во все время. — Вам следует подать объявление в полицию? — самым деловым видом отвечал Порфирий. — О том, что такие-то вещи принадлежат вам, и что вы желаете их выкупить, или там... Да вам, впрочем, напишут. Тут и дело, что я в настоящую минуту как можно больше постарался законфузиться раскольников не совсем при деньгах. это все равно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 — Вещи мои стоят всего пять рублей, но они мне особенно дороги, как память тех, от кого достались. И, признаюсь, я, как узнал, очень испугался. Порфирий помолчал, как бы соображая. — Вещи ваши ни в каком случае не могли пропасть. Спокойно и холодно продолжал он. — Ведь я уже давно вас здесь поджидаю. — Что поджидал? — Да ты разве знал, что и он там закладывал? — крикнул Разумихин. Порфирий Петрович прямо обратился к Раскольникову. Ваши обе вещи, кольцо и часы, были у ней под одну бумажку завернуты. А на бумажке ваше имя карандашом четко обозначено, ровно как и число месяца, когда она их от вас получила. — Как ты вы так заметливый? — неловко усмехнулся был Раскольников. — Глупо. — Слабо. «Зачем я это прибавил?» «А почти все закладчики теперь уже известны, так что вы только одни и не изволили пожаловать», ответил Порфирий с чуть приметным оттенком насмешливости. «Я не совсем был здоров». «Не совсем здоров!» — подхватил Разумихин. И он осморозил До вчерашнего дня чуть не без памяти бредил. Но веришь, Порфирий, сам едва не на ногах, а чуть только мы, я, Дозосимов, вчера отвернулись, оделся и удрал потихоньку». И куролесил где-то чуть не до полночи. Это в совершеннейшем, я тебе скажу, бреду. Можешь это представить? И неужели в совершеннейшем бреду? Скажите, пожалуйста. С каким-то бабьим жестом покачал головой Порфирий. Э, вздор, не верьте. А, впрочем, вы ведь и без того не верите. Слишком уж со зла совалось Раскольникова. Но Порфирий Петрович как будто не расслышал этих странных слов.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 — Умен я был вчера или в бреду? Разрешите-ка — По-моему, вы говорили весьма разумно, и даже хитрос. — Только раздражительные были уж слишком, — сухо заявил Заметов.